Глава 51. К тому времени, когда Тет приехал к миссис Хикс, домой вернулся старик Хикс. Выслушал эту историю и воргнул мальчика за склонность к выдумкам. Испуганный тот сидел в углу комнаты и крепко сжимал маленькие кулачки. Миссис Хикс металась по заднему дворику, причитала, заламывала руки и покачивала головой, плотно сжав губы. Мистер Хикс расположился на кухне и с мрачным видом уплетал картошку. — Я приехал по вызову диспетчера, — сообщил Тед Старику. — Да ну его к черту от вызов, этих паникаров", воскликнул Старик. — Извини, что оторвались от дел. Тед огляделся и подошел к мальчику. — Ну, как дела? Ты в порядке? Мальчик кивнул и покраснел. У него были белокурые волосы и ярко-голубые глаза. — Хилис! «Я не хочу слышать про монстров, ты понял?» — строго сказал старый фермер. Появившаяся миссис Хиггс уселась напротив мальчика, но тут же снова вскочила. «Мне очень жаль, Тед, что мы отрываем вас от дел. Хотите чашку кофе?» «Нет, мэм, спасибо». Он снова посмотрел на мальчика. «Ну, ладно. Что ты там видел?» Мальчик насупился и молчал. «Не смей болтать про каких-то монстров!» — предупредил его отец. Недовольно покосившись на него, Тет наклонился к мальчику. «Я видел его!» — прошептал мальчик. «Кого ты видел?» — зорил на него старик. Тед повернулся к миссис Хикс. «Покажите мне отпечатки, которые он оставил». Миссис Хикс нервно посмотрела на мужа. «Надеюсь, он не станет морочить вам голову каким-то таинственным монстром, проворчал старик. «Это ж надо придумать такое, да еще и вызвать полицию!» Миссис Хикс Отмахнулась от него и повела Теда в дальний конец дома, где находилась комната мальчика. Подойдя к окну, она показала вниз. Тед посмотрел в окно и увидел под ним небольшую клумбу с цветами. «Я точно...» «Помню, что хорошо закрыла окно, когда укладывала хило спать», — сказала Миссис Хикс. «Но когда он закричал, я прибежала сюда и увидела, что окно открыто Настиш. а подойдя, чтобы закрыть его, заметила на земле свежие отпечатки ток». Из кухни донёсся громкий голос старика Хикса: «Вы совсем спрятили, вызвав шерифа из какого-то почудившегося монстра!» Тед открыл окно. И в ту же секунду мощный порыв ветра скрутил штору и обдал его брызгами дождя. Тед откинул штору назад и выглянул в окно. Прямо под ним находилась небольшая клумба с хорошо обработанной землей, но никаких следов он не разглядел в темноте, поскольку свет из комнаты не освещал клумбу. Закрыв окно, он вышел из дома, покружил вокруг него и приблизился к клумбе. Включив фонарик, он присел над ней и начал рассматривать рыхлую землю он действительно увидел там следы, размытые дождем, но напоминавшие отпечатки человеческих ног. Лед встал и посветил дальше. Следы вели в сторону от дома, туда он направился. Следы привели его на край курузного поля, чуть дальше виднелись огнептицы фабрики, его закрыли из-за надвигающегося урагана и распустили по домам всех рабочих и служащих. Глядя на здание фабрики, Тед вдруг увидел, что ее огни погасли. Обернувшись, он сразу заметил, что свет в доме старика Хиггса тоже погас. Грели лишь слабые уличные фонари и мэттен-крика. Тет вернулся к дому фермера и вошел внутрь. — Похоже, у вас тут действительно был странный гость, — сказал Тет. Старик Хиггс сердито заворчал, а мисс Хиггс искала свечи. — Мы получили штормовое предупреждение, — продолжал Тет, поэтому советую вам закрыть все ставни и двери и спуститься в подвал при малейшем усилении ветра. Если у вас есть радиоприемник на батарейках, возьмите его с собой и следите за сообщениями. Старый фермер снова заворчал. — Ему не нравилось, когда его поучали, как ему надо вести себя в собственном доме. Сев полицейский крузер, Тет задумался... — Было девять часов вечера. Значит, шериф вместе с командой вооружённых полицейских уже в городе. Тед снял рацию и вызвал шефа. — Это ты, Тед? — послышался голос Хейзена. — Да, вы уже вернули, шериф? — Пока нет. Тут ураганный ветер повалил дерево, и оно преградило нам дорогу. Пытаемся справиться своими силами. Тед быстро изложил ему ситуацию с непрошенным гостем в доме фермера и обстановку в городе. — Монстр! — засмеялся Хайзен. Да вы же знаете, что по телефону 911 принимают все сообщения. Извините, если... — Не извиняйся, Тед, ты поступил правильно. — Но так в чём там дело? — Похоже, сэр, у них действительно был непрошенный гость. Я обнаружил там свежие следы босых ног, огромного размера, которые вели на кукурузное поле. Думаю, мальчик говорит правду. Мальчик закричал, — продолжал Тед, — и включил свет, после этот тип выпрыгнул в окно и дал дёру. «Следы ведут к птицефабрике, и там в это время погас свет». «Полагаю, это проделки младшего и его друзей», — отозвался шериф. «Помни, что они натворили в прошлом месяце? Нельзя, чтобы эти парни болтались по городу в такое время». Если они полезут на птицефабрику, то могут попасть в аварию, или их придавит упавшее дерево. Тет, поскольку ты там, проверь всё на птицефабрике и держи меня в курсе дела, понял? Да, сэр. Ещё одно, Тет. да? Ты не видел где-нибудь поблизости Пендергаста? Нет? Прекрасно. Видно, он действительно оставил нас в покое, после того, как я вручил ему предписание. Несомненно. Мы собираемся начать операцию ровно в десять. Постарайся к этому времени вернуться в офис, чтобы следить оттуда за событиями в городе. Понял, сэр. Тед выключил рацию, с облегчением вздохнул и завел двигатель. Теперь у него были все основания не принимать участие в операции по поимке убийц. Что же касается птицефабрики, то с этим все ясно. После убийств там сняли ночную охрану, Острожей поставили на конвейер. Стало быть, ему нужно только проверить сохранность замков на воротах и дверях. И если они в порядке, и он не обнаружит никого из посторонних людей, его работа на этом закончится. Тед повернул руль и направился к птицефабрике.